Глава 18. Весь путь до Бодрума мы проделали в молчании. Бен так и не позвонил Марсе. Он предпочел, как говорится, выбрать из двух зол меньше, и, поскольку сам не придумал никакой альтернативы моему плану, согласился в нем участвовать. — Повторите еще раз порядок действий, — попросил Брэдли, усилием воли преодолев шок, вызванный ужасом перед грядущей катастрофой. Подробно объяснив свой план во второй раз, Я ответил на множество вопросов, вплоть до того, насколько туго надо завязывать петлю и какой длины должна быть веревка. После этого завел мотор и отправился в путь. Я очень внимательно следил за дорогой, замедлив ход только когда мы въехали на окраину Бодрума. Приближаясь к дому, который искал, я свернул к краю тротуара, где и оставил машину, не доехав до места полсотни ярдов. Показав Бену нужный дом, я велел назвать десять его отличительных особенностей, а потом закрыть глаза и повторить их. Это был испытанный способ фиксировать в памяти детали. Ученые установили, что даже при сильном стрессе испытуемый запоминает шесть примет из десяти. Удостоверившись в том, что даже в бешеном вихре выполняемой миссии Брэдли ничего не перепутает, я поехал к отелю. Бен задержался у конторки портье, а я, не дожидаясь его, направился в свой номер. Мне не терпелось посмотреть, какой урон причинили мне нанятые кумали мерзавцы. Заходя в лифт, я видел, как управляющий с улыбкой берет паспорт Бена. «Мистер Бенджамин Майкл Брэдли», — сказал он, — «мне нужны три кредитные карточки от вас, чтобы я оказался на безопасной стороне». Бен выглядел озадаченным. — Извините, не понял. Не могли бы вы повторить еще раз? — попросил он.